Глава вторая Встал, а точнее вскочил я в пол пятого утра и на автомате перетек в боевую стойку, чем сильно испугал разбудившую меня девочку, стоящую у порога. Убрав клинки на место, я присел на колено. Извини, я не хотел тебя пугать, сон страшный снился, вот я и вскочил. Ободряющий ей улыбнулся и оглядел Выглядела она лет на двенадцать Хотя не знаю, насколько точно Можно судить возраст этой расы По моим человеческим меркам Та же серая кожа, волосы костяные Но в отличие от мужских Они зачесаны назад Они стоят гребнями Из одежды все та же тога Девочка переминается с ноги на ногу И теребит в руках костяную куклу Глаза фиалкового цвета Широко раскрыты Она открыла рот Закрыла, затем глубоко вздохнула, затараторила. «Мы пришли из гостей, а папка сказал, что гость дома и что он другой, не как мы. Папка запретил ходить, но мне было интересно, и я тихонько пошла. Я тихо хожу, а ты как вскочишь, и я испугалась. Ты не сердишься, а ты и правда не такой, как мы. Кто ты? Я Лила». Вот это тараторка, выпалить такую фразищу на одном вздохе. И еще раз ей улыбнулся и постарался ответить максимально четко. «Не переживай, не сержусь. Я человек. Так называется наша раса. Зовут меня Мираж. Очень приятно с тобой познакомиться». К концу моего диалога поднялся Глоралх. Он оглядел комнату, его взгляд задержался на мне, после остановился на дочери. «Лила, за непослушание ты будешь наказана. Живо в комнату». Девочка Панура опустила голову и побрела к себе. За спиной отца она обернулась. Вставая, я ободряюще подмигнул ей, и та, улыбнувшись, побежала уже не так грустно. Глоралх заметил это, но виду не подал. «Извини, Мираж!» — не уследил за ней. Умеет она прокрасться, как мышка? «Ничего страшного, все нормально. Кстати, хочу тебя поздравить, ты с честью выдержал испытание тишиной. Поздравляем, вы выдержали испытание тишиной. Награда плюс один репутации среди Булроушей». «А я-то думал, может, обидел тебя чем?» «Нет. Извини, я не подумал, что наши законы и ритуалы могут отличаться от ваших, и принял тебя как посланца из соседнего селения». «Эх, к сожалению, я не знаком с вашими законами. Подскажешь мне, если что?» «Конечно. У нас их не так уж много, но я постараюсь тебе помогать, если что, замечу. Спасибо». «Идем завтракать?» «С удовольствием. Пройдя в ту же комнату, где мы вчера ужинали, я увидел жену Глоралха. которая была увеличенной копией Лилы. Такие же огромные глаза фиалкового цвета, тонкие костяные пластины, выглядящие как зачесанные назад волосы. Мы с Глоралхом сели за стол, а она разлила по тарелкам нечто вроде рыбной каши и села напротив мужа. «Я Лола, мы с детьми были в гостях и не знали, что ты пришел, но вести бегут. Не удивляйся, если по дороге от нас до старейшин ты столкнешься со многими любопытствующими». Мы никогда не видели таких, как ты, лишь слышали о вас от далеких предков, смутно описывающих разные чудные расы. Представь, они говорили, что даже зеленые есть. Во время ее тирады я попробовал кашу, действительно вкусно. Когда же она закончила, коротко сказал. «Есть, действительно есть. Зеленая кожа у гоблинов, орков и дриад». На меня уставились как на сказочника, и неудивительно, они наверняка это считали сказками, раз информация от далеких предков. Это не шутка? Нет. Дальнейшую часть завтрака мы провели в тишине, лишь супружеская пара перекидывалась изумленными взглядами, но так ничего и не сказала. Я абсолютно не понимал, что их так удивило. Подумаешь, есть зеленокожие создания, и что? хилоты так и вовсе синего цвета. Интересно, если я им об этом скажу. Они совсем зависнут. Когда мы доели, Глоралх решительно встал с видом человека, что-то для себя решившего. Мираж, тебе стоит поговорить с кругом вождей. Они знают многое и объяснят, куда лучше меня суть происходящего. Пойдем. Да, я с готовностью встал, показывая всем своим видам, что готов выдвигаться в путь. Глоралх кивнул и пошел вперед, показывая мне дорогу. Как и предсказывала Лола, улицы были забиты любопытными. Их глаза блестели из каждого окошка, двери, закоулка. Сначала от такого внимания я смутился, хотел накинуть капюшон и пройти тихо, но затем передумал. А почему я должен стесняться? Я не крал и никого не обесчестил. Я тут гость. Так пусть смотрят. Жалко, что ли? Решив для себя этот вопрос, я нагнал Глоралха. До старейшин еще далеко? Минут пять пути. Есть какие-либо вещи, которые не стоит делать при них? Или, напротив, ритуалы, которые, если не исполнить, то глубоко оскорблю их? Есть. Старейшин нельзя перебивать, нельзя к ним обращаться без дозволения, нельзя сидеть, если они стоят, нельзя смотреть старейшине в глаза, это считается вызовом. При приветствии необходимо сделать поклон. Если тебя старейшина ругает, склоняй голову. Если хвалит, принимай как дар. С уважением. Если... Я положил руку ему на плечо, прерывая речь, звучащую как давно заученное правило. Настолько она была последовательна и нудна. Я понял. Спасибо. Многие правила являются логичными, обычная дань уважения старшим, а вот некоторые служат как рамки, удерживающие и иерархическое расстояние для более удобного правления. К кругу мы вышли неожиданно, вроде бы обычная улица, проходящая между полуразрушенными домами, но раз, и мы уже вышли к площади. На площади горел костер, освещавший ровным светом лица пяти существ. Они сидели полукругом, о чем-то тихо переговариваясь. При нашем приближении они прекратили разговор и застыли с каменными лицами. Во всяком случае, они так считали. Малочисленность подданных их не ставит ни в какое сравнение с королями людей. Например, эти лица я читал как открытую книгу, тогда как даже на лице малоопытного Георгия Дерека Прочитать эмоции весьма сложно. Мы подошли к ним на расстоянии пяти метров, и Глоралх склонился в почтительном поясном поклоне, задержавшись в этой точке на пять секунд, и лишь затем распрямившись, при этом его взгляд был обращен в пол. Я же лишь сделал уважительный поклон головой, но как равным и пытливо изучал лица. Я не входил в число их подданных и не видел причин для раболепства. Напротив, считал, что это может стать стеной в деловых отношениях. Глоралх попытался взять меня за рукав, дабы я совершил ритуальный поклон и следовал их традициям, но я лишь мягко убрал его руку и прошел вперед на пару метров. Подошел бы и ближе, но тогда из моего зрения пропадали старейшины, сидящие из края полукруга. Взгляд старейшин изменился с изучающего на злобный. Я хотел уже начать речь с нейтрального приветствия, но сидящий по центру нарушил мои планы, резко рявкнув. «Кто ты такой? Как ты смеешь подходить к старейшинам близко положенного?» Приветствие застыло на моих губах, я встал перед дилеммой вести себя напористо и грубо или попытаться сгладить углы. Пока я думал, не дождавшийся ответа старейшина заорал. «Ты своей смерти хочешь?» Решив наконец со стратегией разговора, я ответил. «И тебе привет». Лицо старейшины замерло. Этим ответом я показал его невежий, нездоровающегося с гостем, и при этом ответил весьма дерзко, обратившись к нему на «ты» и акцентируя на этом внимание. «Что ты себе позволяешь, сопляк?» Сказано это было сквозь зубы с едва сдерживаемой яростью. «Интересно, не будь при мне оружия и того инцидента в переходе, он бы на меня кинулся?» Я здоровался за руку с королями и обращался к ним на «ты», стоял во главе войска и привел его к победе. Я выходил один против тысяч и остался жив, я ношу статус друга Бога, а кто ты? По какому праву требуешь от меня уважения? Сказал я это с яростью, с рычащими нотками, которые проскальзывали даже при отсутствии подобной буквы у Булроушей. Едва слышное перешептывание стихло, все вокруг замерли. Отголоски моих слов звенели и отражались в провалах окон, пока, наконец, не затихли. Буравящий меня взглядом старейшина закрыл рот, открывшийся во время моей тирады, и посмотрел на меня совсем другим взглядом. Да, в этом взгляде все еще была неприязнь, но крыть ему было нечем, и он промолчал, что было равным признанию в своей неправоте. Молчали и остальные старейшины. Наконец, тот, что разговаривал со мной, обратился к Глоралху. «Глоралх, ты говорил, что нам необходимо поговорить с этим человеком. О чем нам надо говорить?» Почтительно склонивший голову воин ответил. Он сказал, что действительно есть существа с зеленым цветом кожи и даже не одна раса. Возможно, и другие рассказы предков не сказки. Может, там и правда есть могущественные существа, которые способны зажечь око богини. Старейшина задумался и, окинув меня еще раз взглядом, со вздохом сказал. «Прости, Мираж, наша культура требует уважения к старейшинам, и мы привыкли, что так и есть. Ты другой, другая культура, другие ранги. Мы не будем от тебя требовать следования нашим правилам, но просим не вести себя с неуважением к кругу старейшин». А дедок быстро собрался. И ведь, по сути, верно вник в ситуацию и разрулил конфликт. Все-таки не все пропало. «Принимаю. О чем говорил Глоралх? Что за око? Что за легенды?» Пойдем в дом, там поговорим. Пойдем. Дедок встал, учитывая, что на протяжении всего диалога остальные сидели и молчали. Он, видимо, старший, сделаем зарубку на памяти. Идти пришлось недалеко. Домик старейшины находился прямо на площади. В доме мы прошли сразу на кухню, ничем не отличавшуюся от кухни Глоралха. Так и не представившийся староста жестом указал мне на один из жестких каменных стульев, сам же сел напротив. Он немного посидел, зарывшись в свои мысли, а затем начал рассказ. Перебивать его я не стал, ничего умного я сейчас не скажу, сейчас время слушать. Давно, настолько давно, что даже дед моего деда начинал историю так, наша раса жила не под землей, а над ней. Мы жили у небольшого озера, и у нас всего было вдоволь. Но однажды началась война. Война непростая. Война богов, беспощадная в своей жестокости и неиздержанности. Сначала на наше селение налетели рыцари богов, силой забирая наше имущество ради усиления своих богов, но мы это пережили. А затем начались невероятные и страшные вещи одновременно. Ранним утром в наше селение явилась богиня Лия Светлоокая. Она нас всех собрала. Благословила и сказала, «Дети мои, нынешняя война беспощадна. Боги, набравшие силы и метящие на трон восседающих, беспощадны. Они стали убивать паству противников. Я не желаю вашей смерти и нашла укрытие для вас. Следуйте за мной». Желающих перечить богини не было, и дело не в наказании. Лия была очень доброй богиней и всегда защищала своих детей. Никто не усомнился в ее благих намерениях, все разом шагнули вслед за богиней, подхватил только детей на руки. Никто не кинулся по домам собирать вещи, светлоокой верили безоговорочно, больше чем себе, и эта вера не была напрасной. Пройдя в портал, весь народ оказался в городе, чьи очертания смутно угадывались, дети заплакали, испугавшись темноты, но богиня лишь ласково улыбнулась. и, разведя руки, сотворила артефакт глаз богини. Это был огромный цветок, который осветил пещеру, но богиня не остановилась и даровала нам поля, на которых росли всевозможные овощи и ягоды. Затем она сотворила сад, благоухающий на весь город и дарующий нам плоды. Последним своим действием она сотворила алтарь и просила лишь молитв для своего усиления. Мы молились рьяно, не умолкая ни на минуту. Сменяли друг друга, но молитвы не утихали целый год. Мы бы молились и дальше, но лепестки глаза Бога потемнели и опустились, а затем во вспышке погасла сердцевина. И мы поняли, богиня мертва, наша любимая богиня мертва. Около ее алтаря собрались все до единого, даже дети стояли на молитве. Мы знали, что ее больше нет, но надеялись, что она ранена. и мы ей помогаем, но тщетно». Жители города падали один за другим от усталости, теряли сознание, а затем вставали и молились. Но богиня не пришла, чудо не свершилось. Старик замолчал, переживая вновь историю своего народа, но не молчала Демелла, чей голос буквально прозвенел у меня в голове. «Мираж!» От неожиданности я даже подскочил, но пришел в себя быстро и на удивленный взгляд старейшины ответил. «В спине прострелила, извините. Я немного подумаю о рассказанной вами истории». А Затем уже стал вести диалог про себя. «Демелла, ты меня так не пугай, я ж и стану. Тебе нужен друг заика?» Ситуацию я постарался вывести в шутку, но богине явно было не до этого. «Мираж, извини, нам нужен этот алтарь и эти булроуши, как поклонники». «Нам?» «Да». «Зачем?» «Молитва дает очень много сил. К слову, ты бы мог помолиться час, и не пришлось бы бить пауков столько». «Понял. И все же, почему нам?» Ответ последовал с задержкой. «Я поделюсь». И перед глазами тут же вылезла системка. «Доступно редкое повторяющееся задание. Паства для богини. Приведите в паству богини новых почитателей». «Награда. Десять процентов божественной манны от их притока. Принять? Да? Нет?» «Ну нифига себе!» — сказал я себе. «Десять процентов — это много, очень много. Сдается мне, что не будь богиня в таком положении, фиг бы она предложила такую сумму, если бы вообще предложила. И пусть пока мне некуда девать эту энергию, найду ей применение. Хоть той же демельли продавать буду». Жму кнопку «Да» и вглядываюсь в новый значок, находящийся под манной. Божественная манна. Ноль. Из бесконечности. Значит, копить можно долго, вплоть до бесконечности. Это здорово. Есть в мире особые заклинания, божественные. Импакт от них нереальный, но всегда есть проблема. Божественные заклинания требуют божественной маны. И вот ее получить чуть ли не сложнее, чем заклинание. Ох, как же там извращаются для этого. Я как-то в Альте видел, как паладин 302 уровня снял свои сияющие доспехи, оделся в рубище и на коленях через площадь пополз в храм, на вытянутых руках держа огромную миску с дарами Богу. Но это все лирика. Дело-то еще не сделано. Могу я посмотреть алтарь и око Бога? У тебя есть какие-то мысли? «Пока не знаю, надо смотреть». «Идем». Алтарь оказался недалеко, мы вышли за площадь и оказались в открытом храме. Он чем-то напоминал древнегреческие сооружения. Высокие колонны образовывали квадрат, схематически очерчивая границы здания. Располагались они через каждые шесть метров и были в обхвате около двух метров. В центре этого грандиозного сооружения стоял алтарь, чем-то похожий на алтарь Демеллы. Вот только он был из кости, точнее, я так думал, подойдя же ближе, увидел, что сделан он из огромных клыков. Алтарь был словно треснут, рядом лежали раскрошенные клыки. Трогать алтарь руками я не стал. Вокруг ходил старейшина, которому было явно не по себе от чужака, находящегося в близости от алтаря. Чтобы его не нервировать, я постарался ускориться. «Демелла, подсказывай, что делать! Не разбираюсь я в алтарях! А твой алтарь был первым, который я увидел вблизи!» «Хорошо, ты не против, если я посмотрю твоими глазами в течение пяти минут?» «А без разрешения?» «А без разрешения нельзя!» Боги могут расщепить тебя на мелкие атомы, но не могут взять под полный контроль, тем более без разрешения. Соответственно, и воспользоваться органами чувств невозможно, исключение первожрецы и друзья богов. А это крутая информация, значит, следить за мной не могут с помощью моих же глаз, а то неловко будет. Занимаешься такой чем-нибудь таким, что делается наедине, а через твои зенки кто-нибудь зыркает. Ника Мильфо. Разрешаю. Тут же перед глазами пробежала системка. Богиня Демелла использует ваши глаза для обозрения окружающего мира. Оставшееся время — 00 часов 04 минуты 59 секунд. Я моргнул, но никаких изменений не заметил. Глянул на старейшину, тот отшатнулся. «Свои глаза!» «Что с ними?» «Они светятся!» Зеленым. «Я же говорил, у меня статус друг бога. Это не просто бравада или пустой треп. Мы с богиней думаем, как вам помочь, не мешай». Тот поспешно закивал, а я развернулся назад к алтарю. В голове тут же появился голос Демеллы. «Нужное, конечно, дело — поднимать свой авторитет, но времени тратится». «Вот и не трать его лишний раз. Что делать надо?» «Обойди алтарь». оставшиеся три минуты действия взгляда я обходил алтарь рассматривал его с разного угла заглядывал внутрь рассматривал куски алтаря лежащие рядом одним из них чуть глаз не выколол так близко поднеся его к глазам по просьбе богини после исследования она подвела итог алтарь сильно разрушен его предыдущая хозяйка умерла полностью и когда ее частица выходила из ядра верх алтаря взорвался но есть и плюсы ядро цело И там много энергии, очень много. Я понятия не имею, почему она не закрылась в алтаре, как я. У нее были и почитатели, и безопасное место. Что мы можем сделать? Мы можем занять ядро алтаря? Ну, то есть я могу. Только сначала стоит алтарь починить, желательно тем же материалом, что использовался здесь. С этим, я так понимаю, проблем не будет. Это клыки тех самых саблезубов. Понял? Когда починим алтарь, мы сможем им дать свет? Сможем, это природная магия. Придется постараться, но я справлюсь. Отлично, в таком случае я обедаю и выхожу на охоту за саблезубами. Развернувшись к старейшине, который успел прийти в себя, рассказал ему краткую выдержку из наших выводов, чем ввел его снова в ступор. Причем ступор оказался мощным, я ему даже рукой перед глазами водил, а ключ фразой для погружения его в ступор служила «У вас будет свет, я только алтарь починю и будет». Пришел он в себя лишь спустя пять минут, взглянув на меня совсем другими глазами, пригласил за собой.